Глава восьмая До того дня я держался всегда вдали от плантации, где работали негры. Мне было тяжело смотреть на страдания людей, которым я не мог ничем помочь. Но когда на следующий день дядя предложил мне обойти вместе с ним работы, я поспешил принять его предложение, надеясь отыскать среди рабочих спасителя моей Марии. Во время этой прогулки я мог убедиться, какую власть имеет взгляд господина над невольниками, но также и в том, как дорого покупается подобная власть. Негры, дрожа в присутствии дяди, удваивали, когда он проходил мимо свои старания и свое рвение. Но сколько ненависти было в этом страхе. Вспыльчивый по привычке дядя готов уже был рассердиться из-за того, что придраться было не к чему, как вдруг его шут Хабибра — всюду следовавший за ним, указал ему на какого-то негра, заснувшего от усталости под группой финиковых деревьев. Дядя подбежал к несчастному, грубо разбудил его и приказал вновь приняться за работу. Испуганный негр вскочил, обнаружив молодой кустик бенгальских роз, на который он нечаянно лег, и который дядя выращивал с особенной любовью. Кустик был измят. Уже взбешенный тем, что он считал ленностью со стороны невольника, дядя пришел при виде измятого куста в окончательную ярость. Вне себя он снял с пояса кнут из ремней с железными наконечниками, который всегда носил с собою, и поднял уже руку, собираясь ударить негра, упавшего на колени. Но поднятый кнут не опустился. «Я никогда не забуду этой минуты». Могучая рука остановила руку колониста, и другой негр, тот самый, которого я искал, крикнул ему по-французски. «Накажи меня, оскорбившего тебя сейчас, но не трогай моего брата, прикоснувшегося только к твоему розовому кусту». Это неожиданное вмешательство человека, которому я был обязан спасением Марии, его жест, его взор, повелительный тон его голоса повергли меня в оцепенение. Но его великодушный поступок не только не заставил дядю покраснеть, а, напротив, удвоил его ярость, обратив ее с негра, измявшего розовый куст, на его защитника. Совершенно не помня себя, дядя осыпал угрозами высокого негра и поднял вновь свой кнут, чтобы ударить его. На этот раз кнут был вырван у него из рук. Негр точно соломинку сломал кнутовище, усеянное гвоздями, и растоптал ногами это гнусное орудие мести. Я застыл на месте от удивления. А дядя от бешенства. Подобное оскорбление его власти было для него чем-то неслыханным. Глаза его, казалось, были готовы выскочить из орбит, посиневшие губы дрожали. Невольник посмотрел на него с минуту, со спокойным видом, и вдруг подавая ему с достоинством свой топор, сказал, «Уж если ты хочешь меня ударить белый, то возьми, по крайней мере, топор». Дядя был в таком бешенстве, что, конечно, исполнил бы его желание и уже был готов схватить топор, как в дело вмешался я. Быстро отняв топор, я швырнул его в соседний колодец. «Что ты делаешь?» — сказал мне запальчивый дядя. «Я избавляю вас», — ответил я от несчастья ударить спасителя вашей дочери. Вы обязаны жизнью Марии этому невольнику. Это тот самый негр, которому вы передо мной обещали дать свободу». «Ему-то свободу?» — возразил он мрачно. «Да, он заслуживает того, чтобы его рабству пришел конец. Ему свободу. Посмотрим, какую свободу подарят ему судьи военного суда. Мольбы Марии и мои остались тщетными». Негр, небрежность которого была первой причиной этой сцены, был наказан палками, а его защитник брошен в тюрьму форта Галифе, как виновный в том, что поднял руку на белого. А для невольника это было уголовным преступлением.